30 сентября 2183 года. Понедельник – выходной день в ресторане. Можно спать хоть до вечера, хоть до завтра. Почему-то именно по понедельникам я просыпаюсь не позднее 10 с я т и Кому-то могут показаться смешными мои л а м е н т а ц и и Вот только до дому... Я добралась ч е т ы часа утра, то есть меньше шести часов назад. Повертевшись к кровати, я поняла, что легкокрылый Морфеус, бог сновидений древних латинян, упорхнул от меня надолго. Вздохнула и встала. На сегодня у меня было намечено важное дело – перебрать гардеробную, отдать чистку л е т н и е вещи, достать теплые. Вдумчиво подойдя к процессу, я начала с того, что выложила отдельными стопками юбки, брюки, рубашки и джемперы и начала сортировку. Ровно в тот момент, когда меня осенило вдохновение и кучи начали перемешиваться, просигналил коммуникатор. Помянув темного и его приспешников, я ответила и с удивлением увидела на экране лицо нашего сомелье, Бернара Лакомба. был он как-то Непривычно бледен. «Лиза, здравствуй», — сказал б е р н а р т ы прости, что беспокою выходной, но тут такое дело». «Я ногу с л о м а л о й я села на пол». «Бедняга, как тебя угораздило! Ты в клинике?» «Да, в госпитале Портланд. Представляешь, споткнулся на лестнице, когда спускался в Нижний город». Там фонарь погас, а я засмотрелся. Красиво ведь. Излучены реки и звезды. Поскользнулся на мокром кленовом листе. И вот. Да уж. Бедный наш романтический с а м е л ь е Небось, стихи сочинял, глядя на ночной л у н д о н в и к и плавные изгибы темза в лунном свете. Серьезный перелом? Спросила я с о ч у в с т в е н н о Место очень уж неудобное, лодыжка. И, как сказали медики, сломаны обе косточки. Тут вот в чем беда. Он замялся. Меня предупредили, что я выхожу из строя на две недели. Не меньше. Я присвистнула. Да, это может быть проблемой. ф р э п все еще не пришел в себя, а теперь мы с е м е л ь е лишимся. «Значит, прахом идут идеи насчет закупки вина на аукционах и непосредственно в хозяйствах». «Нет-нет», — з а т р а п и л с я б е р н а р т ы не думай, в ресторан-то я смогу прийти уже через три дня. Говорю же, сейчас придет МакМедик, перелом мне срастит. Мне главное какое-то время ногу сильно не нагружать и на физиотерапию, и вовремя ходить». Но мы с Норпертом говорили о поездке в Галлю за вином. Вот тут уже... Никак не получится. п о ж и л а в пострадавшему скорейшего выздоровления, я отключила коммуникатор и тяжело вздохнула, глядя на разложенные вещи. Вот готова поспорить с кем угодно на 10 дукатов против гнилого яблока, что в г а л л ю придется ехать мне? Как воду глядела. Не успела я заполнить летними вещами сумку с пометкой для чистки, как объявился Норберт. Экран коммуникатора отразил его сосредоточенное лицо и с д в и н у т о й брови. «Ты с Бернаром уже говорила?» Спросил он без лишних предисловий. Мне пришлось признать, что разговор был, и мой компаньон продолжил. «Как-то надо решать ситуацию с вином, а если учесть, что мы запланировали новый винный погреб...» «Не в том дело, что новый, — перебила я. Беда в том, что мы хотели его расширить. Значит, винный лист нужно расширять». м м знаешь что? Ты не будешь возражать, если я к тебе через часа полтора-два заеду!» Откинув взглядом пейзаж после битвы, я утвердительно кивнула. «Давай, я тут как раз кое-что доделаю!» Нортберт попросил чая. Я откопала в шкафу коробку с печеньем, достала банку персикового джема и села напротив. «Рассказывай!» Что придумал? Значит, смотри. Жестом фокусника он достал откуда-то расчерченный лист бумаги. Это план нового винного погреба. Здесь четыре зоны. Самая большая для вина, поменьше для шампанского и гристых, плюс две небольшие для Акелемас и для Шерри. Шерри-то откуда? Мы его никогда и не предлагали. А теперь надо. Для убедительности он постучал пальцем по квадратику на листе, обозначавшему малое хранилище. Дамы любят шерри. Светские дамы в особенности. Если вино мы можем заказать без дегустации у проверенных поставщиков, то вот с этим напитком для нас все не ясно. Хорошо. И что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе отправиться в золотой треугольник Андалусии. Ты только послушай, как звучит. х е р э с де ла фронтера. Puertorta de Santa Maria, I San Collar de Braméta.